Глава 18. Одри. Когда мы вернулись после осмотра достопримечательностей, я захотела показать маме академию, но у ворот нас ждал черный магомобиль. В нем не было ничего кричащего или необычного, но почему-то при одном взгляде на блестевший в заходящем солнце капот по плечам бежали мурашки. Возле магомобиля дежурило двое мужчин в черном. К нам они шагнули едва ли не синхронно, и дурное предчувствие резко усилилось. «Одри Лайн?» заговорил тот, что был выше. «У нас приказ от Его Величества отвезти вас во дворец». Сказать, что я выпала в осадок, ничего не сказать. Но стоявшая рядом мама побледнела, кажется, еще сильнее. Мне даже подумалось, что она что-то знает, но на расспросы времени не было. Попрощавшись с Ксандром, Мы устроились на роскошных, пахнувших кожей сиденьях. Магомобиль тронулся, и в салоне повисла напряженная тишина. Я не хотела говорить с мамой при свидетелях, а она смотрела в окно с таким видом, словно не хотела говорить вовсе. Но меня не покидало ощущение, что она знала, что происходит, или, по крайней мере, догадывалась, с чем это связано. Во дворце нас проводили в небольшую гостиную, отделанную в синих тонах. Служанка принесла чай с пирожными, но мы не успели ими насладиться, потому что в комнату вошла женщина средних лет в нежно-розовом платье, таком пышном и воздушном, что оно делало ее похожей на пирожное. Пока я соображала, кто это, мама низко поклонилась и дернула меня за рукав. «Ваше Величество!» «Так это королева!» Я тоже торопливо склонила голову. хотя те мужчины сказали, что нас привезли по приказу короля, а не его супруги. Присаживайтесь. Королева широким жестом указала на бархатный диванчик, а сама опустилась в кресло. Мы послушно сели. Вы, наверное, догадываетесь, почему я вас пригласила? Начала королева. Я мотнула головой, а вот мама не двигалась. Она, похоже, догадывалась, но не стала говорить вслух. «Недавно нам поступили сведения», — снова заговорила королева, не дожидаясь ответа. «Что Одри — родная дочь покойного брата моего мужа, короля Георга. Что вы на это скажете?» Она посмотрела на маму. Та поджала губы и, глубоко вдохнув, все же ответила. «Я не знала, кто он. Мы встретились на фестивальной ярмарке. Он был одет, как простолюдины». Георг любил посмотреть, как живет народ. Королева закивала. «Почему вы не сказали ему о ребенке?» «Потому что узнала об этом уже после того, как он уехал и... женился. Я увидела фотографию в газете и все поняла». Голос мамы звучал ровно, но я слышала едва уловимые нотки печали. Даже спустя годы ей все равно было больно об этом вспоминать. Я нашла ее ладонь и осторожно сжала. «Одри», — королева посмотрела на меня, — «тебе придется остаться сегодня на ночь. Маги проверят твою кровь, чтобы мы знали наверняка». Но я запнулась под ее тяжелым взглядом. «Простите, ваше величество, но даже если родство подтвердится, мне ничего не нужно, я бы хотела вернуться в академию». Королева улыбнулась уголком рта. «Ты пока не знаешь, от чего отказываешься». Взяв со стола колокольчик, она вызвала служанку. «Приготовьте для Одри комнату. Вы же можете быть свободны», — добавила она уже для моей мамы. Я снова сжала ее ладонь. «Не бойся, дочка», — прошептала она. «Тебе ничего не сделают». Тогда почему я чувствовала себя в ловушке? Попрощавшись с мамой, я последовала за королевой. Мы дошли до другой комнаты, где мной занялись придворные маги. Сначала осмотрели с ног до головы, а потом взяли из вены кровь. Для верности еще срезали локон волос и попросили поплевать в стеклянную пробирку. Зачем это понадобилось, я не поняла, но ни с кем не спорила. Новость о том, что я могу быть незаконно дочерью покойного короля, только сейчас начинала доходить до меня. Я понимала, почему мама не сказала. Я бы обязательно кому-нибудь проболталась, а там пронюхали бы журналисты, и случился бы большой скандал. Но это тогда. Теперь Георг был мертв, и наличие у него бастарда, наверное, уже не так важно. Но это и заводило в тупик. Зачем я понадобилась его брату? У Роланда было два сына и дочь, так что с наследниками в рейнерии все было в порядке. Зачем им какая-то приблудная девочка? Неясно. Как и неясно, откуда они вообще об этом узнали. На последний вопрос я получила неожиданный ответ. Один из магов передал мне запечатанный конверт, на котором золотыми буквами значилось «Одри Лайн». Чем-то напомнило тот злополучный конверт с испытаний, из-за которого я полезла на карниз. Почерк, конечно, был другой, да и вряд ли Бетси дотянулась бы до королевской четы. Хотя... Я решила вскрыть его, когда останусь одна, а до того просто держала в руке. По счастью, маги управились довольно быстро, и меня вскоре проводили уже в мою комнату. Шикарнейшую спальню с гигантской кроватью. Здесь было столько места, что можно было танцевать вальс. Вот только зачем людям такой простор в спальне? Я же тут спать буду, а не гостей принимать. А интересно, у Марка дома тоже такие комнаты? Мне вдруг подумалось, что ведь наверняка похожие. В академии все выглядели равными, и я раньше не особо задумывалась о той самой социальной разнице. Нет, я о ней помнила, но как оно выглядит, как ощущается, не представляла. А вот так. Для меня вся эта роскошь и слуги – что-то из разряда вон. Я даже не знаю, как себя вести. А вот для Марка оно должно быть привычным, и если мы действительно поженимся… Я задумчиво посмотрела на обручальное кольцо. Справлюсь ли я? Ладно, это потом. Сначала надо понять, что происходит. Подойдя к окну, я осторожно вскрыла конверт. «Одри, если все прошло правильно, то ты меня не помнишь, и все встало на свои места. Но мне кажется несправедливым, что тебя никак не наградили. Ведь это твои чувства пробудили великую мать. Заставили вмешаться ту... которая не вмешивалась никогда. Мы, наконец-то, обрели баланс. Пир и стиил получили по второму шансу, а я больше не тревожусь, что мы постепенно умираем. Все это благодаря тебе, и ты заслуживаешь в своей жизни самого лучшего. Ты принцесса, Одри. Пусть у тебя будет все, что пожелаешь. С любовью, Амина. Я перечитала послание несколько раз, и каждое слово отзывалось болезненной дрожью. Как будто еще чуть-чуть, и я могла все вспомнить, и часть меня уже вспомнила, просто не могла сформулировать в четкие образы, и тем более слова. Выходит, королевская чита узнала о моем происхождении из подачи богини. Сама она явилась к ним или послала кого-то, неважно. Судя по письму, она хотела как лучше. Думала, что награждает меня. «Вот только вся эта роскошь...» Я окинула комнату взглядом. Я не могла представить себя в такой обстановке каждый день. Очень хотелось вернуться к Марка и забыть обо всем. С другой стороны, нельзя оставаться неблагодарной. Не придумав ничего лучше, я выглянула в коридор и подозвала одну из дежуривших там служанок. «Простите, я бы хотела помолиться», — сказала я. «Во дворце есть часовня?» Девушка растерянно открыла рот. Видимо, ей приказали за мной следить. Но в желании навестить обитель богов не было ничего преступного. Да что там, даже преступникам в этом не отказывали. «Я вас провожу», — наконец сказала она. Поймав по пути еще одну служанку, она велела той передать королеве, куда мы направлялись. «Вскоре у нас за спинами появился стражник». Молчаливый здоровяк с заткнутым за пояс пистолетом с серебристой рукояткой и тонким мечом. От него веяло магией, и я сразу поняла, что с безопасностью во дворце не шутят. Этот мужчина был готов отражать атаки любого рода. Преодолев бесконечный лабиринт коридоров, мы, наконец, прибыли в часовню. Небольшое по меркам дворца помещение, где царил полумрак, и пахло свечами и благовониями. Служанки остались в дверях, а я подошла к статуе Амины и опустилась на колени. «Благодарю тебя, богиня, за щедрый дар. Не сочти за неуважение, если я от него откажусь. Мне нужен только мой Марка». Потом я помолилась другим богам, чуть дольше задержавшись у изображения Стеила. Сматривалась в его металлические глаза, и в памяти всплыл образ Марка с огненными крыльями. Он не побоялся сразиться с Богом. Мне тоже нельзя бояться. «Мисс Лайн!» Окликнула меня одна из служанок, и я поняла, что посещение часов не затянулось. Надо было возвращаться. По пути я спросила девушку, могу ли через нее передать сообщение для Марка, но оказалось, что любое общение с внешним миром для меня пока запрещено. «Ее Величество все объяснит», заверила девушка, но это не обнадеживало. Когда мы вернулись в мою комнату, другая служанка принесла ужин. Пока я ела, для меня наполнили ванную. Помощь в купании мне была не нужна, а потому я попросила оставить меня одну. Побыв немного в своей стихии, я почувствовала себя чуть лучше. В конце концов, не стали бы меня вытаскивать, если бы хотели навредить. До сих пор никто, кроме мамы, не знал, что у Георга была дочь. И не узнал бы. Да и Амина хотела меня наградить, а не уничтожить. Жаль только, я не могла увидеться с Марка. Он бы наверняка догадался, в чем дело. Думая об огневике, я забралась в кровать и неожиданно для себя легко уснула. День выдался насыщенный. На следующее утро меня разбудили стуком в дверь. Служанки принесли завтрак, кофе с блинчиками и элегантное платье нежно-сиреневого цвета. В таком и правда почувствуешь себя принцессой. После завтрака вас ждет встреча с его величеством, сообщила одна из девушек. Мы вас подготовим? Как будто к такому можно подготовиться. На фотографиях в газетах король Роланд почему-то все время получался мрачным и угрюмым. В жизни он оказался куда симпатичнее, со светлым лицом и ласковой улыбкой. Эдакий добрый дядюшка. Впрочем, умнее приходился Это подтвердили придворные маги. «Одри, присаживайся», — сказал король, предлагая кресло напротив. «Он принимал меня не в тронном зале, как я думала, а в обыкновенной, если во дворце есть что-то обыкновенное, гостиной. Да, здесь все изобиловало роскошью, кажется, сам воздух пропитался богатством. И все же встреча больше походила на что-то семейное, нежели официальное». Это ощущение стало сильнее, когда в гостиную вплыла королева, на которой было не платье, а украшенный вышивкой шелковый халат. Женщина устроилась на диванчике рядом с супругом. «Одри, расскажи нам немного о себе», — попросил король. «Как твоя учеба? Что ты любишь? Есть ли хобби?» «Было удивительно, что такой занятой человек нашел время слушать о моей жизни. Если бы я еще знала, что рассказать...» Про академию было сказать особо нечего, поэтому я решила говорить про практику и как мне понравилось использовать магию по-настоящему, а не только изучать ее в теории. — Как интересно! — воскликнула королева, слушая меня. — Архимаги подтвердили, что у тебя огромный потенциал. — Кем бы ты хотела стать, Одри? — поинтересовался король. — Я бы хотела развивать свой дар и стать архимагом. Я склонила голову. чтобы служить вашему величеству». Роланд ласково улыбнулся. «Одри, ты восхитительна. Что, если я тебе скажу, что ты твоя магия уже могут послужить мне и Рейнерии?» Я едва не подпрыгнула в кресле. «Что я могу сделать?» «Что ты знаешь о королевстве Дармия?» спросила королева. «Знала я о ней не так много. Одни из наших соседей, но не самые крупные». Когда-то Рейнерия с ними воевала, но это было больше ста лет назад. Сейчас вроде бы все хорошо. «У Дармии есть претензии на некоторые юго-западные земли», — сказал Роланд, поморщившись, словно даже говорить об этом было неприятно. «И наши разведчики докладывают, что они наращивают военную мощь». «Он говорит о войне?» «Я прикрыла рот ладонью, чтобы случайно не перебить короля». «Новости настораживающие», — продолжал Роланд. «Но еще есть шанс с ними договориться и, по крайней мере, отложить конфликт. Дать нам время подготовиться». Я молча кивнула. «Принцесса Изабелла уже обещана в Велении», — сказал король. И я моргнула, не сообразив, как он так резко перешел с войны на свою дочь. «Ссориться с ней мы тоже не можем». «Дармейцы это понимают, но это не мешает им скрежетать зубами. А вот если мы им предложим другую принцессу...» Я удивленно подняла брови. «Какую принцессу?» «У дармейского короля есть сын», — вступила в разговор королева. «Принц Аберон. Очень симпатичный молодой человек, мечта женщин. Вот только у него слабый магический дар». А значит, есть риск, что и наследник будет слабым. Я хлопнула ресницами. Вроде я выспалась, но почему-то до меня доходило очень туго. О чем они говорили? Лучший способ достичь мира между Дармией и Рейнерией, проговорил король, это заключить между нашими семьями брак. Королева улыбнулась и торжественно объявила, так, словно я выиграла самую престижную награду в мире. «Ты выйдешь замуж за принца Аберона, Одри!» Надо было подхватить челюсть, чтобы та не упала. Мне одновременно стало холодно и жарко. Страх, трепет, растерянность, дыхание сперло. Я судорожно оглядела комнату. Как мне отсюда сбежать? Н но неуклюже пробормотала я и, собравшись, взяла себя в руки. «Ваше Величество, если позволите вопрос...» Роланд благосклонно улыбнулся. «Не будет ли оскорблением для принца, что ему предлагают...» «Как бы это сказать?» «Бастарда?» — помогла королева. «Да, ваше величество». «В обычных обстоятельствах, может, и было бы», — ответила она. «Но ты доказала, что у тебя огромный магический потенциал. Ты удачная находка для любой семьи. А тем более, как я сказала...» «У принца проблемы с его даром, так что они за тебя ухватятся, поверь». Я невольно бросила взгляд на свою руку, где на пальце сияло кольцо, подаренное Марка. Подняв глаза, я увидела, что Роланд хмурится. «Тебя уже позвали замуж?» Спросил он сухо, словно едва сдерживал гнев. «Кто?» Мое горло охватил спазм. «Если я назову фамилию Марка...» Им не будет ничего стоить разорвать нашу помолвку. Просто прикажут это сделать, и все». Я глубоко вдохнула, надеясь снова обрести способность говорить. «Простите, ваше величество, но я не могу принять это предложение». Королева презрительно дернула губой. «Ты же понимаешь, что принц окружит тебя несметным богатством?» проговорила она, буравя меня взглядом. Куда большим, чем любой рейнерский дворянин. Видимо, по кольцу она поняла, что оно не из дешевых, и мой жених все же был дворянином. Простите, ваше величество, но я люблю другого, — выговорила я. Королева качнула головой. — Если ты не невинна, это можно исправить. У меня есть отличный целитель. Ты не хочешь послужить своей стране? Зашел с другой стороны Роланд. «А как же то, что ты только что говорила?» Я чувствовала себя под атакой сразу двух мощных хищников. Под их взглядами тряслись поджилки, но я не могла уступить. «Простите, я не могу», — сказала я и, опомнившись, добавила, «Ваше Величество». Королева с королем переглянулись, после чего на хмуром лице Роланда снова появилась улыбка, на этот раз казавшаяся насквозь фальшивой. «Мы дадим тебе время подумать». «До вечера», — добавила королева и, взяв со стола колокольчик, позвонила. «Отведите мисс Лайн в ее комнату», — велела она появившимся в дверях слугам. «Мой ответ все равно будет нет». Я успела сказать, пока меня уводили. Из глаз королевы разве что молнии не вылетели. «Тогда ты об этом пожалеешь», — процедила она сквозь зубы.